Глава 34. О законе бумеранга. Кому, как не мне, знать о том, как часто наши светлые и добрые люди напоминают любовницам про бумеранг. Мол, бойся, паршивая овца. В жизни всегда все возвращается. Про этот волшебный закон мироздания мы с вами слышали не раз и не два. Но, как это часто бывает сферическим конем в вакууме, Видели его в деле, дай бог, единицы Некоторая логика в выражении «все возвращается» все же существует Но работает этот механизм совсем не потому, что мир удивительно справедлив, а по другим причинам Каким? Сейчас расскажу на простых примерах Ну, начнем с самого любимого Разлучница потом окажется на месте обманутой жены Да, так оно, скорее всего, и будет Но не потому, что в небесной канцелярии все сосредоточенно следят за тем, кто там кого отбил и когда ему должно прилететь обратно. А потому, что если человек в одном своем браке шел решать проблемы на стороне, то ой, как высока вероятность того, что он и во втором и даже в третьем попрется делать все то же самое. Если только, конечно, сам не заподозрит, что что-то с ним не так и не займется разбором своих психологических внутренностей и лечением геморроя в том месте, где у людей обычно находится склонность к верности. И вопрос-то тут не в том, что гнусная разлучница настолько грешна, что лучшие сотрудники отдела кармы бросились ее наказывать. Намного важнее портрет, собственно, главного виновника торжества. В эту же копилку можно отправить столь любимое выражение про... На чужом несчастье счастье не построишь. Отольются кошки, мышки на слезки и все из этой оперы. Бумеранг никуда и ниоткуда не возвращается. Он просто перешел из одних рук в другие и продолжил там делать все то же самое. Ника, позвольте, а как быть с теми, кто никого не увел? С любовником расстался, а потом с другим мужчиной нарвался на его измену. Это ли не карма, не бумеранг? Справедливо сейчас хотите спросить вы? не и не карма, и не бумеранг, и даже не высшая справедливость мироздания. Сознательный выбор позиции любовницы – это всегда симптом определенных личностных, ну, скажем так, особенностей. Особенно язвительные дамы со штампом в паспорте – не торопитесь в этом месте радоваться. Ситуация, в которой законную супругу возят мордой по столу, а она терпит – Тоже не про ее изначальное психологическое здоровье. Собственно, от того, что роман с женатым человеком закончился, наши ментальные паршивцы никуда не денутся. И с высокой долей вероятности толкнут нас опять к кому-нибудь очень сложному, недоступному, с тонкой душевной организацией и склонностью к многоугольным геометрическим фигурам в отношениях. Ибо стремление к борьбе, особенному виду страданий, невероятным ощущениям качелей, необходимость постоянно доказывать, что ты лучше, не растворились вдруг сами по себе. Поэтому, да, действительно, риск того, что дама, роман с женатым закончившая, а собственными тараканами нет, попадет в ситуацию, где ей будут изменять, велик, и примеров таких полно. Но не потому, что ей вернулся какой-то бумеранг. Он, как и в прошлый раз, никуда не улетал, а мирно сидел себе внутри. То же самое, кстати, скорее всего, будет из барышни, которая годами терпела измены и боролась, боролась, боролась за своего глупого любимку. В своем следующем романе или новом витке спасенного брака она рискует нарваться на очередной деструктив. «Травмы штуки коварные». И еще один последний сценарий, который ошибочно принимают за вселенскую справедливость. Наказание себя. В действии его я наблюдала у одной моей знакомой. Какое-то время она была любовницей. Отношения, мягко говоря, ее измотали. И после финального расставания, а их было за пять лет довольно много, девушка решила, что лучшим объяснением тому, почему не сложилась любовь до гроба, станет «На чужом не построишь». На закончившемся романе она не остановилась. и пошла в своей логике дальше. Все ее проблемы, трудности, нестыковки воспринимались как расплата за страдания жены ее бывшего любовника. На карму списывалось все, начиная от разбитой чашки и банальных рабочих трудностей, и заканчивая очередным странным мужчиной. Она, кстати, выбирала их по принципу «ну, хоть какой-то большего, такая, как я, не заслужила». Мироздание, нужно отдать ему должное, упорно и регулярно напоминало ей всяческими хорошими событиями, что на самом деле все нормально, но хорошее не замечалось. Наказывала она себя с полной самоотдачей, не стесняясь в выражениях и загоняя все дальше и дальше в угол. Логично, что чем дальше, тем хуже. И неприятностей становилось больше, и переживания по поводу них возводились в куб. С мужчинами не клеилось, так как выбирались они сразу сомнительные и бесконечные посылы на тему «я никому не нужна», «я уродина», «недостойна» считывали очень хорошо. Со стороны, не зная ход её мыслей, действительно могло показаться, что вот он, бумеранг в действии. На самом же деле устраивала девушка всё это себе сама. Списывать ведь на карму и бесконечную расплату действительно проще, чем на себя». Наша жизнь, по большей части, особенно в личных отношениях, это отражение, скажем так, души наших собственных черных дыр, моральных заусенцев и странных даже для нас самих потребностей. И если в какой-то момент времени наши потребности меняются, с ними изменится и круг общения, включая мужей или любовников. И с мировой справедливостью это никак не связано, а вот с трансформациями или наоборот с тупором собственного «я» очень даже. Ну и в заключение о том, почему люди так часто пекутся о благополучии чужих и, более того, неприятных им индивидуумов, искренне стремятся предупредить их об опасности и весьма сомнительных перспективах в будущем. На самом деле они ведь говорят совсем о другом. Цель нетленки про бумеранг заставить немедленно перестать пугать их своим поведением. Ведь когда ты не особенно уверена в себе, в своих отношениях, в своем мужчине, когда ты часто испытываешь страх перед гипотетической любовницей или разлучницей, лучший выход – запугать ее, напомнив о том, что за такое плохое поведение будут а Люди, которые пророчат вам плохое будущее, возврат слез и прочее неприятное, на самом деле говорят «я боюсь тебя». «Пожалуйста, не приходи в мою жизнь, ведь ты хочешь быть счастливой?» Вот если придёшь к моему мужу, не будешь. Сказать это прямо и просто, ну, как-то нельзя, не принято, да и факт страха своего признавать не хочется. А вот если завуалировать под бумеранг, мне вас жалко, как грустно, что у вас нет будущего, отличный пассивно-агрессивный способ всем всё высказать. Мир, друзья мои, несправедлив. Как хорошо говорил один замечательный дядя, любивший покопаться в чужих проблемах, Задача сделать кого-то счастливым не входила в план сотворения мира. Если бы в нем реально существовал закон бумеранга, то миллионы замечательных и прекрасных людей не знали бы боли, страданий, дети бы не болели страшными болезнями и не уходили в мир иной в мучениях, а верные и любящие жены не проходили бы через ад измены. Бывшие любовницы, дойдя до определенной точки самопознания, не строили бы замечательные семьи без намеков на третьих лиц, Да-да, таких примеров пруд-пруди. Думаю, что ровно столько же, сколько и обратных. Как мы видим, по происходящему вокруг все работает совершенно по-другому. Так что отложите свой затрепанный упоминаниями бумеранг и не беспокойтесь о чужой судьбе. Ведь каждый раз, когда вы печетесь о ней, вы отвлекаетесь от своей собственной.